Четвертое. Поступательное движение. Я часто слышу от подписчиков. Я переживаю из-за того, что не знаю, как быстрее добиться всего того, что есть у других. Когда ты делаешь первые шаги, очень сложно уследить за всем и сразу. Но выбрать одно приоритетное направление бывает еще сложнее. Когда тебе 20 или даже 30, хочется и выглядеть хорошо, и работать эффективно, и соответствовать образу успешного человека, и личную жизнь наладить, и с семьей отношения сохранить, и желательно еще успевать вести соцсети. А если что-то идет не так, то возникает ощущение, что ты хуже своих сверстников. Кажется, что у них все получается с первой попытки и с удивительной легкостью, а у тебя не так. Иногда вообще создается впечатление, что их сутки на 10 часов длиннее твоих, иначе как они повсюду успевают? Ощущал такое? Если ты смещаешь фокус со своей жизни на жизнь других людей, начинаешь сравнивать себя с кем-то, завидовать или подражать, то ставишь себя в уязвимое положение. У кого-то всегда будет больше денег, машина новее и так далее. У чьей-то девушки всегда будут длиннее ноги. И пока ты ориентируешься на других, ты сбиваешься со своего собственного пути, следуешь в неправильном направлении. Конечно, в жизни есть конкуренция и борьба, особенно среди мужчин. Только победить нужно не окружающих, потому что всех победить невозможно. Ты соревнуешься с самим собой. И то, что ты видишь вокруг, должно тебя мотивировать на самосовершенствование, а не повергать в уныние и депрессию. Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на себе. Когда едешь на машине, смотришь на дорогу. Оглядываешься по сторонам, только собираясь совершить маневр следуешь своему маршруту. Но если ты все время смотришь по сторонам, то легко можешь пропустить свой поворот, не говоря уже о том, что можешь разбить машину и покалечиться. Так же и в жизни. Ты проходишь мимо очень красивого дома и представляешь себе идеальную жизнь хозяина и его семьи. Но ты видишь только фасад. Как узнать, что скрывается за ним? Может быть, все состояние владельца ушло на строительство дома, его хозяин запутался в долгах, Его уволили с работы, и он не знает, как жить дальше и на какие деньги кормить детей. Что прячется за входной дверью? Там ведь может оказаться не только обитель безграничного счастья, но и жизненные неурядицы и проблемы. У каждого человека они есть. Просто многие их тщательно скрывают. И поэтому так легко обмануться. То же самое и с соцсетями. Не позволяя интернету сбить себя с толку. Это не более чем ширма, фасад за которыми скрывается много того, чем люди не готовы делиться. Когда я только пришел в Сбербанк и проработал там около месяца, то в столовой встретил мою сотрудницу. Она искренне удивилась и смущенно спросила, «Вы тоже здесь едите?» Это смешно только на первый взгляд. Когда идеализируешь чей-то образ, очень легко забыть, что на самом деле перед тобой живой человек. Я хочу быть настоящим для тебя, и поэтому написал эту книгу. «Хочу, чтобы она тебе помогла». Что касается меня, то я добился того, что у меня есть, не сразу. В 20-летнем возрасте большую часть времени я проводил в командировках. 250 дней в году на Урале и в Сибири, в непростых условиях, гостиницах без отопления и горячей воды. Рабочие недели длились по 60-70 часов, и кроме работы в моей жизни не было почти ничего». Но мне нравилась эта жизнь, потому что я видел перед собой цель и шел к ней. Свою цель. Мне было интересно. Помнишь про полномерное достижение достойных целей? Да, уже тогда мои более успешные сверстники катались на дорогих машинах и сорили деньгами по ночным клубам. Я им завидовал, когда в пять утра приземлялся в замерзшем Нижневартовске и помятый после бессонной ночи ехал на работу. Меня мучили сомнения, но я чувствовал, что я на своем пути. Мне не хотелось с него сворачивать. Я старался не изменять себе и только со временем получил вознаграждение за приверженность своим целям. Сейчас часто культивируется идея быстрого и легкого успеха. Молодые люди на спортивных машинах, красивые девушки, путешествия, брендовые одежды, яркие внешние атрибуты, за которыми часто кроется незаметная подмена понятий. Успех — это в первую очередь самореализация а не дизайнерский принт на одежде и миллион подписчиков в соцсети. Ты можешь унаследовать целое состояние или выиграть в лотерею. И что дальше? Многочисленные примеры показывают, что счастливым это делает человека на короткий и непродолжительный срок. По статистике, уже через год каждый, кто выиграл в лотерею, возвращается на свой базовый уровень удовлетворенности жизнью. А через несколько лет чувствует себя хуже, чем до выигрыша. Многие погибают или сходят с ума, потому что просто были не готовы, потому что за подменной ценностей всегда тянется шлейф последствий. Это как покупка машины. Первые две недели ты без ума от счастья, потом все возвращается к исходной точке, и ты начинаешь искать новые внешние стимулы. Деньги не способны создать долгосрочное ощущение счастья и удовлетворенности жизнью, но их разумное количество способность снять головную боль из-за того, что нечего есть или негде жить. Это освобождает сознание для того, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, и строить ту жизнь, которую хочешь, реализовывая себя в ней. Самореализация – длительный процесс, связанный с самопознанием и планомерным достижением достойных жизненных целей. Это фундамент счастливой жизни. Можно понять стремление молодых людей быть не хуже сверстников. Я сам через это прошел. Чаще всего на раннем этапе жизни такая потребность удовлетворяется через успехи в бизнесе или построении карьеры. Ты зарабатываешь деньги, можешь позволить себе материальные вещи, тебя начинают ценить. Сегодня необходимость быть успешным с видимыми признаками финансового благополучия возводится в превосходную степень. По письмам и общению с молодыми ребятами я понимаю, что сейчас это актуально как никогда. В результате здоровая амбициозность превращается в неконтролируемый страх, провала, неудачи, несостоятельности. Давление, которое испытывают молодые люди сегодня, несопоставимо с тем, что испытывали предыдущие поколения. Причина этого в глобализации информации и соцсетях, но также и в воспитании. Многое уходит корнями в детство, в соответствии ожиданиям родителей. У нас в стране так принято, что они постоянно находят ребенку какое-то занятие. Система опережающего развития, кружки и секции, учеба. Нужно везде успевать и быть не хуже других. Учиться лучше, заниматься спортом, читать, считать, шить, петь и танцевать. Быть идеальным со всех сторон. А если у ребенка не получается, то родители часто приводят ему в пример тех, на кого, по их мнению, стоит равняться. Это вызывает у ребенка чувство вины за то, что он не соответствует ожиданиям, что недостаточно хорош. Часто дети с самого раннего возраста воспринимают соответствие чему-то как условие получения любви, одобрения своей пригодности. Самое страшное, когда родители ставят кого-то в пример и заставляют соответствовать своим ожиданиям. Они способствуют тому, чтобы ребенок был уверен в том, что его, безусловно, любят просто потому, что он есть. Далее перфекционизм и желание соответствовать переносятся во взрослую жизнь. А там другие критерии оценки, новые правила. И закономерно начинаются проблемы. Молодой человек бессознательно воспроизводит привычные шаблоны поведения. Расстраивается, когда что-то не получается на все 100%, не испытывает удовольствия, поскольку ему кажется, что он мог бы сделать лучше. Все время находится нечто, что мешает насладиться моментом, и быть довольным своими достижениями. Помню случай в моей практике наставничества, когда мужчина не мог остановиться и все время учился. Он уже был довольно успешен и финансово состоятелен, но постоянно, оканчивая один институт, поступал в новый. Ему казалось, что благодаря новому диплому его будут больше ценить и уважать. И вот так много лет он жертвовал своим временем с семьей, здоровьем и прочими интересами. Это продолжалось ровно до того момента, пока он не понял, где истинные истоки его желания постоянно учиться. Оказывается, в детстве ему внушили, что для того, чтобы быть любимым, нужно получить хорошее образование и много работать. Через несколько месяцев работы он начал избавляться от навязчивого желания учиться, успокоился и начал жить более гармоничной жизнью. «Не твой дом». Ни твоя взрослая жизнь никогда не будут такими идеальными, какими ты их представлял в детстве или в юношестве. Часть того процесса, который называется взрослением, заключается в том, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть. Действуй. Иди и делай. Рискуй, пробуй, приобретай опыт. Пока ты боишься начать жить и ждешь удобного момента, твоя жизнь проходит. Время уходит. Не загоняй себя в рамки, не бойся ошибок, не идеализируй. Ты не можешь ошибиться, когда действуешь. В любом случае ты получишь либо результат, к которому стремился, либо опыт и урок на будущее. И это позволит тебе в следующий раз, благодаря полученному опыту, достичь желаемого. Жизнь прежде всего должна приносить радость и наслаждение, а не горечь и страдания. Занимайся тем, что тебе нравится, Общайся с интересными людьми. Не бойся рисковать. Для этого тебе и дана молодость. Не думай о том, что каждый твой шаг определяет твое будущее. На результат влияет общее направление движения. Ищи себя, если ты пока не знаешь, чего хочешь. Ищи свое вдохновение. Не зацикливайся на том, как выглядят твои поступки со стороны. Начни с простых и достижимых целей. Расставь приоритеты. Все достижимо, но не все сразу. Например, посвяти полгода своему внешнему виду – спорту, следующие полгода изучению иностранного языка, следующие – саморазвитие в определенной области, которая тебе интересна. Не стой на месте и не распыляйся на все сразу, сфокусируйся и планомерно двигайся к реализации задуманного. 12 поглотителей времени. Первое. Ожидание вдохновения. Новые идеи – результат работы, действий, тренировки. Второе. Неумение делегировать. Вызывает усталость, ведет к постоянной спешке и отсутствию видимого результата. Вместо этого попробуй делегировать задачи, сотрудничать, принимать помощь и поддержку. Третье. Зависимость от чужого мнения. Лучше сфокусируйся на том, что хорошо для тебя. Четвертое. Проживание чужой жизни делает тебя несчастным. Поэтому слушай свое сердце, следуй своему пути, учись говорить «нет». Пятое. Страх. Боязнь неудачи может сковывать тебя. Шестое. Жалобы не меняют ничего. Когда что-то идет не так, действуй. Седьмое. Незавершенные задачи поглощают энергию и внимание. Ты должен решить, действовать или сдаться. Восьмое. Попытки всем угодить. нравится всем просто невозможно. Все люди разные и имеют разные мнения. Всем не угодишь. Девятое. Сравнение себя с другими. Совершенно непродуктивно. Сравнение с другими ведет к озлобленности, незащищенности и зависти. Десятое. Повторение ошибок. На своих ошибках надо учиться. Одиннадцатое. Перфекционизм. Вместо планирования и подготовки ожидать, пока нечто достигнет совершенства глупо. Просто действуй. Сделанное лучше идеального. Девиз Facebook. 12. Отсутствие приоритетов. Не позволяй вовлекать себя в дела, которые для тебя не важны. Да, придется работать над собой. Преодолевать лень и прокрастинацию. Сложно только начать. Как правило, потом становится намного легче. Главное не опускать руки и не отчаиваться, если что-то не получается сразу. Важно не то, сколько раз ты упал, а сколько раз поднялся и продолжил свой путь. Пятое. Будь естественным и счастливым. Мы живем в обществе и неизбежно играем определенные им роли. Пытаясь соответствовать социальному протоколу и оправдать чужие ожидания, мы часто идем на компромиссы и балансируем между собственным «я» и сложившимися стереотипами поведения. Как понять, где заканчиваешься ты, и начинается твоя маска? И как не попасть в зависимость от других людей и мнений? Даже самые близкие люди, на кого ты оглядываешься и с кем сверяешь свои поступки, имеют право принять или отвергнуть твои решения. У детей страх потерять одобрение взрослых велик, но со временем, по мере того, как мы взрослеем и лучше узнаем себя, этот страх утихнет. Очень часто мы боимся остаться одни, без любви и поддержки. Так сложилось задолго до нашего рождения. Стало почти инстинктом. Человек – социальное существо. Выжить всегда было легче в племени, в сообществе, семье, чем одному. Поэтому генетически в нас заложен страх быть отвергнутым, изгнанным, остаться одному. Почти во все времена это означало, если не смерть, то как минимум тяжелое выживание. Я сам годами был в этой ловушке. Моя бабушка настоятельно советовала мне не выделяться, быть как все. Я старался, но мне это давалось непросто. Я расстраивался, когда у меня это не получалось, и видел в этом свой недостаток, вместо того, чтобы принять свою уникальность. Позже я понял, что веду себя неестественно, если сдерживаю себя. И как раз выделяться для меня нормально. Быть счастливым можно только, если ты ведешь себя естественным образом а никогда постоянно преодолеваешь свое существо, чтобы соответствовать чужим ожиданиям на протяжении почти всей моей жизни я сталкивался с осуждением окружающих. много лет я чувствовал странную смесь вины и сомнений каждый раз, когда мое поведение критиковал кто-то из близких мне людей или знакомых. а вдруг я и правда поступаю неправильно, но со временем вера в себя и свой выбор укрепилась настолько что чужое мнение перестало играть какую бы то ни было значимую роль. Как сказал Уилл Смит, не надо гоняться за людьми. Будь собой, и те, кому суждено, останутся в твоей жизни, а те, кому не суждено, из нее уйдут. Позитивные, добрые люди никогда не будут критиковать и высмеивать другого за то, что он не похож на них и не разделяет их взгляды. Вот и весь ответ. Гораздо проще кого-то дискредитировать или высмеять, для того, чтобы оправдать свое бездействие или свой неуспех. Критикуют и осуждают неудачники, одолеваемые комплексами. «Я никогда не встречал успешных, самодостаточных людей, которые без приглашения начинают комментировать и осуждать поведение других. И наоборот, встречал много несчастных и недовольных в своей жизни людей, которые все время комментируют жизненные выборы других». Практически все известные люди, герои, мыслители и первооткрыватели считались в свое время сумасшедшими. Их идеи не получали одобрения и поддержки потому, что не шли в ногу со временем, не соответствовали общепринятым нормам. Но именно эти люди изменили мир и вошли в историю. Может, не будь их, мы бы до сих пор думали, что Земля плоская, и у нас бы сейчас не было самолетов и электричества. Кстати, Эдисон более 2000 раз пытался зажечь свою лампочку. В итоге он сказал, что более 2000 раз находил верное объяснение того, почему не включается лампа, чтобы понять, как она будет работать. А ведь его даже в психиатрическую больницу хотели отправить за одержимость. Не надо бояться мнения окружающих. Они, как правило, стремятся отговорить соседа от того, чтобы он стал более счастливым или успешным. Постскриптум Мы постоянно сдаем экзамены. Переживать относительно того, что не получилось раньше, это самый верный способ загубить и следующее дело. Каждый раз, когда я ошибаюсь или терплю неудачу, я благодарю жизнь за полученный опыт и задаю себе вопрос, чему эта ситуация меня научила? Что я сделаю иначе в следующий раз? Жизнь похожа на университет. Мы постоянно сдаем экзамен. И пока не выучим урок и не сдадим его, то не сможем перейти на следующий уровень. И так всю жизнь. Как долго существует Вселенная? Насколько был мал шанс, что именно ты родишься на свет? Ученые рассчитали, что шанс рождения конкретного человека составляет 1 к 400 миллиардам. И ты, и я уже выиграли в самую непростую лотерею. Этим нужно воспользоваться, а не страдать и мучиться, живя без вдохновения. Вселенная дала каждому человеку подарок – жизнь, но большинство воспринимает это как должное и пренебрегает ей. Слушай лекции, читай книги, но не для того, чтобы копировать чью-то жизнь или чей-то успех, а для того, чтобы лучше разобраться в себе и понять, чего ты хочешь. Пойми, что ты хочешь делать и чем заниматься, и займись этим. Верь в то, что ты делаешь. Не следуй беспрекословно тому, что тебе говорят другие. Не потеряй себя во всем окружающем тебя шуме, пытаясь соответствовать чему-то, навязанному тебе извне. Я хотел донести этой аудиокнигой, что в мире, где все пытаются копировать друг друга, можно оставаться собой, как бы это ни казалось сложно. Есть только один человек, кто на самом деле знает, чего ты хочешь и какую жизнь ты мечтаешь прожить. Этот человек — ты сам.